Глава 17. Юм. Давид Юм, 1711-1776, является одним из наиболее значительных философов, потому что он развил эмпирическую философию Локка и Беркли до ее логического конца и, придав ей внутреннюю последовательность, сделал ее неправдоподобной. Взгляды Юма представляют в некотором смысле тупик в развитии философии. В развитии его взглядов дальше идти невозможно. С тех пор, как он написал свои работы, опровергать его стало любимым занятием метафизики. Со своей стороны, я в их опровержениях не нашел ничего убедительного, но, тем не менее, не могу не надеяться, что можно открыть что-нибудь менее скептичное, чем система Юма. Его главная философская работа «Трактат о человеческой природе» была написана в то время, когда он жил во Франции, в период с 1734 по 1737 год. Первые два тома были опубликованы в 1739 году, третий — в 1740 году. Он был тогда еще очень молодым человеком, не достигшим даже тридцатилетнего летнего возраста. Известен он не был, Его выводы были таковы, что почти все школы должны были бы найти их неприемлемыми. Он ожидал яростных нападок, которые готовился встретить с блестящими возражениями. Но кончилось тем, что его труд никто не заметил. Как он сам выразился, он вышел из печати мертворожденным. Но, добавляет философ, отличаясь от природы веселым и пылким темпераментом, я очень скоро оправился от удара. Юм посвятил себя написанию очерков, первый том которых вышел в 1741 году. В 1744 году он безуспешно пытался получить профессуру в Эдинбурге. Потерпев в этом неудачу, стал сначала наставником душевнобольного, а потом секретарем генерала. Запавшись такими рекомендациями, опять решился приняться за философию. Он сократил свой трактат, выбросив из него лучшие места и большую часть обоснований для заключений. Результатом было исследование о человеческом уме, которое длительное время более было известно как трактат. Именно эта книга пробудила Канта от его догматического сна. А самый трактат он, по-видимому, и не знал. Юм написал также диалоги о естественной религии, которые при жизни не опубликовал, По его завещанию они были опубликованы после его смерти в 1779 году. В ставших знаменитыми очерках о чудесах утверждается, что никогда не может быть достаточного исторического доказательства таких событий. Его «История Англии», публиковавшаяся в 1755 году и последующие годы, посвящена доказательству превосходства партии Тори над Вигами и шотландцев над англичанами. Он не считал историю достойной быть предметом независимого философского исследования. В 1763 году Юм посетил Париж и был там принят с энтузиазмом философами. К сожалению, установив дружбу с Руссо, он вступил с ним в конфликт, который стал широко известен. Юм держал себя при этом с восхитительной сдержанностью, но Руссо, страдавший манией преследования, настаивал на окончательном разрыве. Свой характер Юм описал в своем некрологе или надгробном слове, как он называл его. Я отличался мягкостью натуры, самообладанием, открытым, общительным и веселым нравом, способностью привязываться, неумением питать вражду и большой умеренностью во всех страстях. Даже моя любовь к литературной славе, моя господствующая страсть, никогда не ожесточала моего характера, несмотря на мои частые неудачи. Все это подтверждается всеми теми фактами, что известны о нем. Трактат о человеческой природе юма делится на три книги. Это деление соответствует вопросам, рассматриваемым в книге, об уме, страстях и морали. Все важное новое в его теориях содержится в первой книге, разбором которой я и ограничусь. Он начинает свой трактат с различия между впечатлениями и идеями. Это два вида восприятий, из которых впечатления являются такими, которые обладают большей силой и интенсивностью. Под идеями я разумею слабые образы этих впечатлений, наблюдаемые при мышлении и рассуждении. Идеи, по крайней мере, если они простые, подобны впечатлениям, но слабее их. Каждой простой идее отвечает сходное с ней простое впечатление, а каждому простому впечатлению соответствующая идея. Все наши простые идеи при первом своем появлении происходят от простых впечатлений, которые им соответствуют и в точности ими воспроизводятся. С другой стороны, сложным идеям нет необходимости иметь сходство с впечатлениями. Мы можем вообразить крылатую лошадь, никогда не видев ее, но составные части этой сложной идеи все происходят из впечатлений. Доказательство, что сначала появляются впечатления, полученные из опыта. Например, человек от рождения слепой не имеет впечатлений цвета. Среди идей те, которые сохраняют значительную степень живости первоначальных впечатлений, относятся к памяти, другие — к воображению. В трактате имеется разделы, заглавленный об отвлеченных идеях, начинающихся параграфом, в котором подчеркивается согласие с теорией Беркли о том, что все общие идеи – ничто что иное, как единичное, соединенные с некоторым именем, которое придает им более широкое значение и заставляет их вызывать при случае в памяти другие индивидуальные идеи, сходные с ними. Он утверждает, что когда у нас имеется мысль о человеке, в ней есть все особенности, которые есть во впечатлении от человека. Ум не может образовать какого-либо представления количества или качества, не образуя точного представления степеней того и другого. Отвлеченные идеи сами по себе единичны, хотя они могут стать и общими при их представлении. Эта теория, являющаяся современной формой номинализма, имеет два недостатка. Один из них логический, другой психологический. Начнем с логического возражения. «Найдя некоторое сходство между различными объектами, — говорит Юм, — мы даем всем им одно имя». С этим согласился бы каждый номиналист. Но в действительности общие имена, такие как «кошка», точно так же нереальны, как нереально кошка вообще. Номиналистское решение проблемы универсалий таким образом терпит неудачу вследствие того, что оно недостаточно решительно в применении его собственных принципов. Оно ошибочно применяет эти принципы только к вещам, а к словам не применяет. Психологическое возражение серьезнее, по крайней мере, в отношении Юма, В целом, теория идей, как копий впечатлений в том виде, как он ее излагает, страдает от того, что игнорируется неопределенность идей. Когда, например, я видел цветок определенного цвета, и потом я вызываю в памяти его образ, образу недостает точности в том смысле, что существует несколько близко схожих оттенков цвета, которые могут быть образами или идеями, употребляет терминологию Юма. Неправильно, что ум не может образовать какого-либо представления количества или качества, не образует точного представления степени того и другого. Положим, что вы видели человека, чей рост равен 1 метру 85 сантиметрам. У вас в памяти сохраняется его образ, но, возможно, он подошел бы и к человеку на сантиметр выше или ниже его. Неопределенность отличается от обобщения, но имеет и некоторые сходные с ним характерные черты. Но не заметив этого, Юм зашел в тупик, который не обусловлен никакой необходимостью, например, относительно возможности вообразить оттенок цвета, который вы никогда не видели, и который является промежуточным между двумя близко сходными оттенками, виденными вами. Если эти два оттенка достаточно сходны, то любой образ, который вы можете создать, будет равно применим и к обоим из них, и к промежуточному оттенку. Когда Юм говорит, что идеи происходят из впечатлений, которые они точно воспроизводят, он выходит за пределы того, что является психологически истинным. Юм изгнал из психологии понятие субстанции, так же, как Беркли изгнал ее ранее из физики. Он говорит, что не существует впечатления самого себя, и поэтому нет идеи о самом себе. Что касается меня, то когда я самым интимным образом вникаю в то, что называю своим «я», я всегда наталкиваюсь на ту или иную единичную перцепцию тепла или холода, света или тени, любви или ненависти, страдания или удовольствия. Я никогда не могу поймать свое «я» отдельно от перцепции и никак не могу подметить ничего, кроме какой-нибудь перцепции. Возможно, иронически допускает он, могут быть некоторые философы, способные воспринимать свое собственное «я». Но, оставляя в стороне подобного рода метафизиков, я решаюсь утверждать относительно остальных людей, что они — что иное, как связка или совокупность различий перцепций, следующих друг за другом с непостижимой быстротой и находящихся в постоянном течении, в постоянном движении. Этот отказ от идеи своего я очень важен. Посмотрим точно, о чем он говорит и насколько он действен. Прежде всего, мое я, если такая вещь существует, никогда не воспринимается и поэтому мы не можем иметь никакой идеи о нем. Если принять этот аргумент, его необходимо тщательно сформулировать. Никто не воспринимает свой собственный мозг, однако каждый в самом настоящем смысле слова, имеет идею о нем. Такие идеи, являющиеся выводами из восприятия, логически не находятся среди основного запаса идей. Они сложны и описательны. Таким должно быть положение, если правилен принцип Юма о том, что все простые идеи происходят из впечатлений, а если этот принцип отвергается, мы вынуждены возвратиться к врожденным идеям. Пользуясь современной терминологией, мы можем сказать, идея о невоспринятых вещах или явлениях всегда можно определить на основе воспринятых вещей или явлений. И поэтому, подставляя определение вместо определяемого термина, мы всегда можем сформулировать, что мы познаем эмпирически, без введения каких либо невоспринятых вещей или явлений. Что касается нашей настоящей проблемы, то все психологическое знание можно сформулировать, не вводя своего «я». Далее, мое «я», как оно определено, не может быть ничем иным, как только совокупностью восприятий, а не новой простой вещью. Я думаю, что в этом любой радикальный эмпирист должен согласиться с Юмом. Из этого не следует, что простого «я» не существует. Из этого только следует, что мы не можем знать, существует ли оно или нет, и что наше «я», кроме как в виде совокупности восприятий, не может войти в какую-либо часть нашего знания. Это заключение важно для метафизики, так как оно избавило ее от последнего сохранившегося употребления субстанции. Это важно для теологии, так как оно уничтожило все предполагаемое знание о душе. Это важно в анализе познания, так как оно показывает, что категория субъекта и объекта не является основной категорией. В этом вопросе о собственном «я» Юм сделал большой шаг вперед по сравнению с Беркли. Наиболее важной частью всего трактата является раздел, названный «Опознание и вероятности». Юм не подразумевает под вероятностью вид знания, включенного в математическую теорию вероятности, как, например, то, что шанс выпадения дубль шесть при двух выпадениях кости составляет одну тридцать шестую. Это знание само по себе не является вероятным в каком-либо особом смысле. В нем столько же достоверности, сколько может быть в знании. То, с чем Юм имеет дело, является недостоверным знанием, какое получается, например, из эмпирических данных с помощью выводов, которые не являются доказательными. Оно включает все наше знание и относительно будущего, и относительно частей прошлого и настоящего, которые не наблюдались. Фактически оно включает все, кроме прямого наблюдения с одной стороны и с другой логики и математики. Анализ такого вероятного знания привел Юма к некоторым скептическим выводам, которые равно трудно и опровергнуть, и принять. Результатом явился вызов философам, на который, по моему мнению, еще не было дано надлежащего ответа. Юм начинает с различения семи видов философских отношений — сходство, тождество, отношения времени и места, количественные или числовые соотношения, степени любого качества, противоречия и причинность. Он говорит, что они могут быть разделены на два вида. Такие, которые зависят только от идей, и такие, которые могут быть изменены без всякого изменения в идеях. К первому виду принадлежат сходства, противоречия, степени качества и количественные или числовые соотношения, тогда как пространственно-временные и причинные отношения относятся ко второму виду. Только отношения первого вида дают достоверное знание – Наше знание других отношений является лишь вероятным. Алгебра и арифметика являются единственными науками, в которых мы можем строить длинную цепь рассуждений без ущерба для достоверности. Геометрия не является настолько достоверной, как алгебра и арифметика, потому что мы не можем быть уверены в правильности ее аксиом. Ошибочно полагать, как делают это многие философы, что идеи математики должны быть постигнуты с помощью чистого интеллектуального созерцания, доступного лишь высшим способностям души. Неправильность этого взгляда становится очевидной, говорит Юм, как только мы вспомним, что все наши идеи скопированы с наших впечатлений. Три отношения, которые зависят не только от идей, это тождество, пространственно-временные отношения и причинность. В двух первых разум – не выходит за пределы того, что непосредственно предстает чувствам. Пространственно-временные связи, считает Юм, могут быть восприняты и могут образовать части впечатлений. Одна причинность дает нам возможность вывести какую-то вещь или явление из какой-то другой вещи или явления. Только одна причинность порождает такую связь, благодаря которой мы из существования или действия какого-нибудь объекта черпаем уверенность, что за ним следовало, или же ему предшествовало другое существование, другое действие. Трудность возникает из-за утверждения Юма, что нет такого явления, как впечатление причинного отношения. Мы можем воспринять в процессе простого наблюдения А и Б, что А расположено над Б или находится вправо от Б, но не то, что А является причиной Б. В прошлом отношении причинности более или менее уподоблялось отношению основания и следствия в логике, но Юм правильно считает это ошибочным. В картезианской философии, как и в философии схоластов, связь с причиной и действия полагалась столь же необходимой, как необходимы логические связи. Первый серьезный вызов этому взгляду исходил от Юма, с которого началась современная философия причинности. Он, как и почти все философы нового времени, включая Бергсона, полагал, что закон утверждает, будто есть суждение формы «А» является причиной «Б», где «А» и «Б» — классы явлений. Тот факт, что таких законов не существует в высокоразвитых науках, по-видимому, неизвестен философам. Но многое из того, что они сказали, можно перефразировать так, чтобы применить к причинным законам, таким, которые действительно существуют, поэтому мы можем в настоящее время не разбирать эту точку зрения. Юм начинает с того, что сила, при помощи которой один объект порождает другой, не раскрывается из идей двух объектов, и что поэтому мы можем узнать причину и действие только из опыта, а не из рассуждений или размышлений. Утверждение о том, что то, что начинает существовать, должно иметь причину своего существования, говорит он, не является утверждением, которое обладает интуитивной достоверностью, подобно утверждениям логики. Он выражает это так. Нет такого объекта, который заключал бы в себе существование другого объекта, если только мы рассматриваем эти объекты как таковые, не выходя за пределы тех идей, которые образуем о них. Исходя из этого, Юм доказывает, что только опыт должен дать знание причины и действия, но что он не может быть просто опытом двух явлений А и Б, находящихся в причинной связи друг с другом. Это должен быть опыт, потому что связь здесь не логическая, И он не может быть просто опытом единичных явлений А и Б, так как мы не можем раскрыть ничего в самом А, что заставило бы его произвести Б. Опыт требует, говорит он, чтобы было постоянное соединение явлений вида А с явлениями вида Б. Он указывает, что когда в опыте два объекта постоянно соединены, мы фактически выводим одно из другого. Когда он говорит «выводим», он имеет в виду то, что восприятие одного события заставляет нас ожидать другое. Он не имеет в виду формального или очевидного вывода. Может быть, необходимая связь обусловливается заключением, а не наоборот. Другими словами, появление А является причиной ожидания Б. И таким образом это приводит нас к убеждению, что между А и Б существует необходимая связь. Вывод не устанавливается посредством разума, так как это потребовало бы от нас допущения единства природы, что само по себе не является необходимостью, а только выводится из опыта. Таким образом, Юм приходит к взгляду, что когда мы говорим «А» является причиной «Б», мы имеем в виду, что «А» и «Б» фактически постоянно соединены, а не то, что существует какая-то необходимая связь между ними. У нас нет другого представления о причине и действии, кроме представления о некоторых объектах, которые всегда были соединены вместе. Мы не можем открыть основания этого соединения. Он подкрепляет свою теорию определением веры, которую утверждает он «есть живая идея, связанная отношением или ассоциированная наличным впечатлением». По ассоциации, если А и Б были постоянно соединены в прошлом опыте, Впечатление от А порождает такую живую идею А-Б, которая образует веру в Б. Это объясняет, почему мы верим, что А и Б соединены. Восприятие А связывается с идеей Б, и таким образом мы начинаем думать, что А связано с Б, хотя это мнение в действительности лишено основания. «Между объектами нет доступной нашему наблюдению связи», И только при помощи действующей на воображение привычки, а не иного какого принципа, можем мы вывести из существования одного объекта заключение о существовании другого. Он несколько раз повторяет утверждение, что то, что кажется нам необходимой связью между объектами, в действительности есть лишь связь между идеями этих объектов. Привычка принуждает ум. И это впечатление или принуждение и дает мне идею необходимости. Повторение примеров, которые ведут нас к вере, что А является причиной Б, не открывает ничего нового в объектах, но в мыслях приводит к ассоциации идей. Таким образом, необходимость есть нечто, существующее в уме, а не в объектах. Спросим себя, что нам следует думать о доктрине Юма? Она состоит из двух частей объективной и субъективной. В объективной части утверждается, Когда мы полагаем, что А является причиной Б, тогда то, что фактически имело место, насколько это относится к А и Б, заключается в том факте, что их часто наблюдали связанными, то есть Б непосредственно или очень быстро следовало за А. Но мы не имеем права сказать, что Б должно следовать за А или будет следовать за А в будущем. Мы не имеем никакого основания для предположения, что из факта частого следования Б за А какая-либо связь помимо последовательности допускается. Фактически причинность можно определить посредством последовательности, и она не является независимым понятием. В субъективной части доктрины утверждается, часто наблюдаемое совпадение А и Б является причиной впечатления того, что А – причина идей АБ, Но если мы должны определить причину, как предлагается в объективной части учения, мы должны перефразировать вышесказанное. После замены определения причины, вышеизложенной будет звучать так. «Часто наблюдали, что неоднократно наблюдаемые связи двух объектов А и Б неоднократно сопровождались явлениями, при которых идея Б следовала за впечатлением А». Мы можем согласиться, что это утверждение истинно, но оно едва ли имеет ту широту, которую Юм придает субъективной части своего учения. Он снова и снова утверждает, что часто повторяющиеся совпадения А и Б не дают никакого основания ожидать, что они будут совпадать в будущем, но являются просто причиной этого ожидания. Другими словами, опыт часто повторяющегося совпадения часто совпадает с привычкой ассоциации. Но если принять объективную часть доктрины Юма, то из того факта, что в прошлом при таких обстоятельствах часто образовывались ассоциации, нет оснований предполагать, что они будут продолжать образовываться или что новые ассоциации будут образованы при подобных же обстоятельствах. Дело заключается в том, что когда речь идет о психологии, Юм позволяет себе верить в причинность в смысле, который вообще-то он осуждает. Приведем пример. Я вижу яблоко. Я ожидаю, что если съем его, я почувствую определенный вкус. Согласно Юму, нет оснований, почему я должен почувствовать этот вкус. Закон привычки объясняет наличие моего ожидания, но не оправдывает его. Но закон привычки сам является причинным законом. Поэтому если мы относимся к Юму серьезно, Мы должны сказать, хотя в прошлом вид яблока совпадал с ожиданием какого-то вкуса, не существует основания, почему такое совпадение должно иметь место и в будущем. Может быть, в следующий раз, когда я увижу яблоко, я буду ожидать, что оно будет на вкус похоже на жаркое. Вы можете в данный момент думать, что это невероятно, но это не является основанием для ожидания, что вы подумаете, что это невероятно и пять минут спустя. Если Юма верна, то у нас нет больших оснований для возможности ожиданий в психологии, нежели в физическом мире. Юмовскую теорию можно пародийно изложить следующим образом. Суждение А является причиной Б, означает, впечатление А является причиной идеи Б. Как определение, оно отнюдь не представляет собой счастливой находки. Поэтому мы должны рассмотреть юмовскую объективную теорию более тщательно. Эта доктрина имеет две части. Первое. Когда мы говорим «А является причиной Б», все, что мы имеем право сказать, это то, что в прошлом опыте «А» и «Б» часто появлялись вместе или в быстрой последовательности, и не наблюдалось ни одного примера, когда «Б» не следовало бы за «А» или не сопровождало бы его. Второе. Однако, как бы много примеров совпадения А и Б мы не наблюдали, это не дает основания ожидать, что они будут совпадать и в будущем, хотя оно является причиной этого ожидания, то есть часто наблюдалось, что оно совпадало с таким ожиданием. Эти две части доктрины можно изложить следующим образом. Первое. В причинности нет неопределяемого отношения, за исключением совпадения или последовательности. Второе. Индукция через перечисление не является действенной формой доказательства. Эмпиристы, в общем, принимали первый из этих тезисов и отвергали второй. Когда я говорю, что они отвергали второй, я имею в виду, что они верили, что при достаточно большом количестве примеров совпадений вероятность обнаружения совпадения в следующем примере будет больше половины, или если они не придерживались в точности этого, то выдвигали какую-то теорию, имеющую те же следствия. У меня в данный момент нет желания обсуждать индукцию, что является большой и сложной темой, пока я ограничусь замечанием, что если принять первую половину юмовской доктрины, то отрицание индукции делает неразумным всякое ожидание относительно будущего, даже ожидание того, что мы будем продолжать испытывать ожидания. Я не имею в виду только то, что наши ожидания могут быть ошибочны. Это, во всяком случае, нужно допустить. Я считаю, что, принимая наши даже самые несомненные ожидания, как, например, то, что Солнце завтра взойдет, нет и тени основания предположить, что вероятность того, что они подтвердятся, больше, нежели вероятность того, что они не подтвердятся. С этой оговоркой я возвращаюсь к значению причины. Те, кто не согласен с Юмом, утверждают, что причина — это специфическое отношение, влекущее за собой постоянное следствие, но следствие не влечет за собой причину. Возвратимся к часам картезианцев. Два совершенно точных хронометра постоянно могут отбивать часы один за другим, каждый не являясь причиной того, что отбивает другой. В общем, те, кто принимал этот взгляд, утверждают, что мы можем иногда воспринять причинные связи, хотя в большинстве случаев мы вынуждены более или менее случайно заключать о них из постоянного совпадения. Посмотрим, какие аргументы за и против Юма имеются на этот счет. Юм свои аргументы суммирует следующим образом: я вполне сознаю, что из всех парадоксов, которые я уже имел и буду иметь случай высказать в своем трактате, настоящий самый яркий. И только прибегнув к основательным доказательствам и рассуждениям, я могу надеяться на то, что он будет принят и победит застарелые предубеждения человеческого рода. Прежде чем примириться с этой доктриной, сколько раз придется нам повторить себе, что простое восприятие двух объектов или действий, в каком бы отношении они друг к другу ни стояли, никогда не может дать нам силы или связи между ними. Что идея эта происходит от повторения их соединения. Что это повторение не открывает нам и не производит ничего в объектах, но только влияет при помощи порождаемого им привычного перехода на ум что это привычный переход, следовательно, то же самое, что и необходимость, каковые, стало быть, являются качествами перцепции, а не объектов, качествами внутренне чувствуемыми нашей душой, а не наблюдаемыми внешним образом на телах. Юма обычно обвиняет в том, что у него слишком атомистический взгляд на восприятие, но он допускает, что некоторые отношения можно воспринять. «Мы не должны», — говорит он, — Считать за рассуждение ни одно из своих наблюдений над тождеством или над отношениями времени и места, ибо ни в одном из этих наблюдений ум наш не может приступить к пределу того, что непосредственно воспринимается чувствами. Причинность, говорит он, отличается тем, что она выводит нас за пределы впечатлений от наших чувств и дает нам сведения о невоспринятых существованиях. В качестве аргумента это выглядит, по-видимому, необоснованным. Мы верим в наличие многих отношений времени и места, которые не можем воспринять. Мы считаем, что время простирается в прошлое и в будущее, а пространство далеко за пределы нашей комнаты. Действительный аргумент Юма состоит в том, что в то время, как мы иногда воспринимаем отношения времени и места, мы никогда не воспринимаем причинные связи, которые должны быть, если их допустить, выводимы из связи, которые можно воспринять. Спор таким образом сводится к одному эмпирическому факту. Воспринимаем ли мы иногда или нет связь, которую можно назвать причинной? Юм говорит «нет», его противники говорят «да». И нелегко разобраться в доказательствах, которые приводятся к каждой из сторон. Я думаю, что, может быть, наиболее сильный аргумент в пользу Юма можно вывести из характера причинных законов физики. Выясняется, что простые правила формы «А» являются причиной «Б», никогда не допускаются в науке, кроме как в качестве грубого предположения на ее ранних ступенях. Причинные законы, которые заменяют такие простые правила в высокоразвитых науках, настолько сложны, что никто не может предположить, что они даны в восприятии. Все они, очевидно, являются тщательно сделанными выводами из наблюдаемого процесса развития природы. Я оставляю в стороне рассмотрение современной квантовой теории которое усиливает вышеизложенные заключение. Насколько это касается физических наук, Юм целиком прав. Такое суждение, как А является причиной Б, никогда нельзя принять. И нашу склонность принять его можно объяснить законами привычки и ассоциаций. Эти законы сами по себе в их точной форме будут тщательно разработанными утверждениями относительно нервной ткани. Первоначально ее физиологии, потом ее химии и в конечном счете физики. Однако противник Юма, даже если он в целом допускает то, что было сказано о физических науках, может еще не считать себя потерпевшим решительное поражение. Он может сказать, что в психологии у нас есть случаи, когда можно воспринять причинные отношения. В целом, концепция причины, вероятно, происходит из волевого акта и можно сказать, что мы способны воспринять отношения между волевым актом и последующим действием, что представляет собой нечто большее, чем неизменное действие. То же самое можно сказать о связи между внезапной болью и криком. Однако такие взгляды оказывались очень трудными для психологии. Между желанием двинуть рукой и последующим движением имеется длинная цепь причинных промежуточных явлений, состоящих из процессов в нервах, и мускулах. Мы воспринимаем только конечные члены этого процесса, волевой акт и движение, и если мы думаем, что видим прямую причинную связь между ними, то ошибаемся. Этот довод не является исчерпывающим по данному широкому вопросу, но он показывает, что опрометчиво полагать, будто мы воспринимаем причинные отношения в случае, когда мы думаем «мы делаем». Поэтому Перевес в споре о причинности в пользу воззрения Юма, что в причине нет ничего, кроме постоянной последовательности. Однако доказательство не является столь исчерпывающим, как предполагал Юм. Юм недовольствуется сведением доказательства причинной связи к опыту часто повторяющегося совпадения. Он продолжает доказывать, что такой опыт не оправдывает ожидания подобных совпадений в будущем, например, когда Повторяю прежний пример. Я вижу яблоко. Прошлый опыт заставляет меня ожидать, что оно будет на вкус, похоже на яблоко, а не на ростбив. Но для такого ожидания не существует разумного оправдания. Если бы такое оправдание было, оно исходило бы из принципа, что эти случаи, которые мы еще не встречали в опыте, должны походить на те, с которыми мы уже ознакомились из опыта». Этот принцип не является логической необходимостью, так как мы можем, по крайней мере, предположить изменения в порядке природы. Поэтому это был бы принцип вероятности. Но все вероятные аргументы и предполагают этот принцип, поэтому он сам не может быть доказан никаким вероятным аргументом или даже не может быть показана его вероятность ни одним из таких аргументов. Предположение, что будущее похоже на прошлое, Не основано на каких-либо аргументах, но проистекает исключительно из привычки. Заключение Юма полно скептицизма. «Всякое вероятное рассуждение – не что иное, как род чувствования. Не только в поэзии и музыке, но и в философии мы должны следовать своему вкусу и чувству. Когда я убежден в каком-либо принципе, это значит только, что известная идея особенно сильно действует на меня». Когда я отдаю преимущество одной цепи аргументов перед другой, я только решаю на основании чувства, которые из них имеют более сильное влияние на меня. Между объектами нет доступной нашему наблюдению необходимой связи, и только при помощи действующей на воображение привычки, а не иного какого принципа, можем мы вывести из существования одного объекта заключение о существовании другого. Можно предполагать, что конечный результат Юмовского исследования о том, что считать знанием, не является таким, как ему хотелось бы. Подзаголовок его книги таков. «Попытка ввести экспериментальный метод рассуждения в предмет морали». Очевидно, он приступил к работе, веря, что научный метод приведет к истине, полной истине, и не приведет ни к чему, кроме истины. Однако закончил он ее с убеждением, что верить неразумно, так как мы ничего не знаем». После изложения аргументов в пользу скептицизма, книга первая, часть четвертая, глава первая, он продолжает работу не для того, чтобы опровергнуть аргументы, но для того, чтобы прибегнуть к природной доверчивости. Природа в силу абсолютной и непреложной необходимости предписала нам высказывать суждение так же, как она предписала нам дышать и чувствовать. И мы также мало можем воздерживаться от более сильного и полного представления некоторых объектов в силу их привычного соединения с некоторым наличным впечатлением, как не можем удержаться от того, чтобы не мыслить, когда находимся в состоянии бодрствования и не видеть окружающие нас тела, когда мы обращаем на них взор при ярком солнечном свете. Всякий, кто старался опровергнуть ухищрение этого полного скептицизма, на самом деле спорил с несуществующим соперником и пытался установить с помощью аргументов такую способность, которой природа с самого начала одарила наш дух, сделав ее необходимой для нас. Таким образом, старательно излагая аргументы этой секты фантазеров, я только стремлюсь убедить читателя в истине своей гипотезы, что все наши заключения относительно причин и действий основаны исключительно на привычке, и что вера является актом скорее чувствующей, чем мыслящей части нашей природы. Скептик, говорит он далее, продолжает рассуждать и верить, хотя и утверждает, что не может защищать свой разум при помощи разума. В силу тех же причин он должен признавать и принцип существования тел, хотя и не может претендовать на доказательство его истинности с помощью каких бы то ни было аргументов. Мы, правда, можем спросить, какие причины заставляют нас верить в существование тел? Но спрашивать, существуют ли тела или нет, бесполезно. Этот пункт должен фигурировать во всех наших рассуждениях как неоспоримый. Выше приведенный отрывок представляет собой начало раздела о скептицизме по отношению к чувствам. После длинного рассуждения этот раздел заканчивается следующим заключением. Это скептическое сомнение, касающееся как разума, так и чувств. Болезнь, которая никогда не может быть радикально излечена, но должна ежеминутно возвращаться к нам, как бы мы ни изгоняли ее, и хотя бы мы иногда, по-видимому, совсем освобождались от нее. Только беззаботность и невнимательность могут оказать нам какую-нибудь помощь в данном отношении. Поэтому я вполне надеюсь на эти качества и считаю несомненным, что... Какого бы ни было в данную минуту мнение читателя, час спустя он будет уверен в существовании как внешнего, так и внутреннего мира. «Оснований для изучения философии не существует», утверждает Юм, «за исключением того, что некоторым натурам это предоставляет возможность приятно провести время. Мы должны сохранять свой скептицизм во всех случаях своей жизни. Если мы верим тому, что огонь согревает, а вода освежает, так это от того, что иное мнение стоило бы нам слишком больших страданий, мало того, даже философами мы должны становиться только на основании скептических принципов, и когда мы чувствуем склонность посвящать себя подобным занятиям. Если бы он откинул теорию, он мог бы сказать, «Я чувствую, что потерял бы долю испытываемого мною сейчас удовольствия». Вот каково происхождение моей философии. Философия Юма, истинна ли она или ложна, представляет собой крушение рационализма XVIII века. Он, подобно Локку, начинает с намерения быть сенсуалистичным и эмпиричным, не принимая ничего на веру, но изыскивая любые указания, которые можно получить из опыта и наблюдения. Но, будучи умнее Локка, более точным в анализе и менее склонным соглашаться с противоречивыми положениями, которые иногда успокоительны, Он пришел к злосчастному выводу о том, что ничто нельзя познать путем опыта и наблюдения. Нет такого явления, как разумная вера. Если мы верим, что огонь согревает или вода освежает, так это от того, что иное мнение стоило бы нам слишком больших страданий. Мы не можем перестать верить. Никакая вера не может быть основана на разуме. И не может одна линия поведения быть более рациональной, чем другая, так как все они одинаково основаны на иррациональных убеждениях. Однако это последнее заключение Юм, кажется, не вывел. Даже в его наиболее скептических главах, в которых он подытоживает выводы книги, он пишет, вообще же говоря, религиозные заблуждения опасны, а философские только смешны. Он не имел права говорить это. «Опасные» — это причинное слово а скептик касательно причинности не может знать, что что-нибудь является опасным. Фактически в последних частях трактата Юм полностью забывает о своих основных сомнениях и пишет скорее так, как мог писать любой другой просвещенный моралист его времени. Он применяет к своим сомнениям то лекарство, которое рекомендует, именно беззаботность и невнимательность. В этом смысле его скептицизм неискренен, так как он не проводит его на практике. Это, однако, имеет то нелепое следствие, которое ликвидирует всякую попытку доказать, что одна линия поведения лучше другой. Было неизбежно, чтобы за таким самоопровержением рациональности последовала величайшая вспышка иррациональной веры. Ссора между Юмом и Руссо является символичной. Руссо был безрассуден, но имел влияние, а Юм был здравомыслящим, но не имел последователей. Последовательные Британские эмпирики отвергли его скептицизм, не опровергая скептицизма в целом. Руссо и его последователи соглашались с Юмом в том, что ни одно убеждение не основывается на разуме, но считали, что чувство выше разума, и, руководствуясь этим, пришли к убеждениям, полностью отличавшимся от тех, которых на практике придерживался Юм. Немецкие философы от Канта до Гегеля не восприняли аргументов Юма. Я говорю это умышленно, вопреки мнению, которое вместе с Кантом разделяют многие философы, что его критика чистого разума была ответом Юму. Фактически эти философы, по крайней мере Кант и Гегель, представляют собой даюмовский тип рационализма, и их можно опровергнуть аргументами Юма. Философами, которых нельзя опровергнуть таким путем, являются те, которые и не претендуют на рационализм, как, например, Руссо, Шопенгауэр, Ницше, Возрастание алогизма на протяжении девятнадцатого и прошедших лет двадцатого столетия является естественным продолжением юмовского разрушения эмпиризма. Поэтому и важно показать, имеется ли в рамках самой философии какой-либо ответ Юму, который полностью или по существу был бы эмпирическим. Если нет, тогда нет и интеллектуального различия между здравомыслящим человеком и безумцем. Душевнобольного, который верит, что он яйцо пашот, можно осуждать единственно на том основании, что он в меньшинстве или, скорее, так как мы не должны предполагать демократии, на том основании, что с ним не согласно правительство. Это ужасная точка зрения. И нужно надеяться, что есть путь избежать ее. Скептицизм Юма целиком покоится на его отрицании принципа индукции. Принцип индукции, примененный к причинности, говорит, что если б очень часто находили сопутствующим а или следующим за ним, и ни одного примера неизвестно, когда B не известно, когда бы не сопутствовала или не следовала бы за ним, тогда вероятно, что в следующий раз, когда будут наблюдать а, ему будет сопутствовать или за ним будет следовать б. Если этот принцип правилен, то достаточное количество примеров должно сделать вероятность близкой к достоверности. Но если этот принцип или любой другой, из которого его можно вывести, истинен, тогда причинные выводы, которые Юм отвергал, действенны не как заключения, которые дают достоверность, но как заключения, которые дают достаточную вероятность для практических целей. Если же этот принцип не истинен, тогда всякая попытка прийти от частных наблюдений к общим научным законам ошибочна, Июмовский скептицизм неизбежен для эмпирика. Конечно, вне взаимного оправдания друг друга сам по себе принцип не может быть выведенным из наблюдаемых единообразий, так как каждый такой вывод требует оправдания. Поэтому он должен быть независимым принципом, не основанным на опыте или выводом из него. До этого момента Юм доказывал, что чистый эмпиризм не является достаточным основанием для науки. Но если допущен этот единственный принцип, все остальное может идти в соответствии с теорией о том, что все наше знание основано на опыте. Нужно согласиться, что это серьезное отклонение от чистого эмпиризма, и что те, кто не является эмпириком, могут спросить, почему, если разрешается одно отклонение, запрещены другие? Однако эти вопросы не вызваны прямо аргументами Юма. Что эти аргументы доказывают, Я думаю, что с этим доказательством нельзя не согласиться. Это то, что индукция является независимым логическим принципом, который нельзя вывести из опыта или из других логических принципов. И что без этого принципа наука невозможна. Запись произведена студией Ardis в 2006 году. Читала Ирина Ересанова.